Глава 5. Когда я сообразил дело в буклете, то так разволновался, что долго не мог толком сформулировать мысль. В груди стиснуло, руки начали шевелиться, дергаться. Я говорил, у меня случаются непроизвольные движения. Это бывает, если я переживаю, боюсь, нервничаю, расстраиваюсь. Мама и Боб подбежали, стараясь помочь, поддержать, хотя оба в курсе. В подобных случаях все зависит от меня». «Совладать с собой» – в моем случае некрасивая фраза. Мозг должен справиться с телом самостоятельно, и у меня чаще всего получается. С каждым годом все лучше, я этим горжусь. Раньше, когда был малышом, помогали только лекарства, но я учусь покорять, подчинять себе собственное тело. Врать не стану, стоило больших усилий унять беспокойство, выровнять дыхание. У меня есть проверенный способ – Стараюсь не думать о глобальном, выбрасываю из головы то, что выбило меня из колеи, сосредотачиваюсь на отдельном участке тела. Например, на пальцах левой или правой руки, даже на одном пальце. Представляю, как моя воля, мысленная энергия и сила перетекли туда, чтобы я мог сжать кулак или скрестить пальцы. Через некоторое время это удается. Удалось и на сей раз. Я свел вместе пальцы, Открыл глаза, и мама поняла, что я готов говорить. Каждый гость отеля получает буклет и расписывается. Информации много, буклет объемный. Чаще всего люди не вчитываются в текст. То есть гость бриллиантового берега ставит подпись, не подозревая, что обещает, — сказал я. Помните «Сияние Кинга» про отель «Оверлок» или первый сезон американской истории ужасов про дом? Если человек умер там, его душа навечно остается в здании. Мне не удавалось понять, почему в бриллиантовом береге застревают как призраки погибших здесь, так и тех, кто уехал, умер в другом месте. В чем причина? Что привязывает души к отелю? Может статься связующая нить, собственноручная подпись? Расписываясь, люди дают обещание. Какое? Умереть? Вернуться? — спросил Боб. — Не знаю. — Ты читал, что написано в буклете? — Боб отрицательно качнул головой. — Как и подавляющее большинство. Но если и прочтешь, возможно, не поймешь ничего. Все должно быть хитро составлено. Или нужные фразы написаны на незнакомом языке, — заметил Боб. — На немецком или китайском могли написать, что я обещаю почку отдать. Я бы и за это расписался. — Они задумчиво произнесла мама. «Давид, если твоя теория верна, в деле замешаны хозяева отеля». «По-другому никак». «Катарина встречается с Бегичем», воскликнул Боб. «Она в опасности». «Все в опасности», сказал я. «Ты тоже. Каждый расписавшийся в буклете постоялец». Мама и Боб смотрели друг на друга, шокированные, не до конца поверившие, судя по их лицам. — Абсурд, бессмыслица, да? Но многое кажется бессмысленным, пока истинный смысл от тебя скрыт. Поставившие подпись находятся под угрозой или уже умерли, а их души вернулись в отель и не знают покоя. Нельзя поселиться в бриллиантовом береге и избежать этой участи, понимаете? — Это удалось только одному человеку, — медленно произнес Боб. — Давид, ты не ставил подпись, но жил в отеле. Я сказал, ты не в состоянии держать ручку и писать. У нас один буклет на двоих. — И что это может означать? — нервно спросила мама. Я сделал глубокий вдох. — Предполагаю, во мне есть то, что способно нанести им урон, разрушить планы. Поэтому меня хотели выжить из отеля. Я особый гость. Не расписывался, но жил там. Видел и чувствовал больше остальных. «Обитатели бриллиантового берега не имели власти надо мной, не могли убить, но стремились испугать, прогнать и сумели». Мама сразу поняла, к чему я клоню. «Ты ни в коем случае не вернешься туда. Точка». Последовали споры, уговоры, обсуждения настолько громкие и яростные, что в палату заглянула медсестра, спросила, все ли хорошо, призвала вести себя тише. «Сначала нужно связаться с Катариной». Поговорить с ней, предупредить. «Позвоню ей, поставлю звонок на громкую», — решительно сказал Боб. «Наверное, я хотел показать этим. Ему нечего скрывать от нас. Он звонит Катарине не потому, что влюблен. Люди иногда бывают смешными». Боб достал телефон и набрал номер. Катарина долго не отвечала. Я думал, уже не ответит, но потом раздался ее голос. «Алло, привет, Боб». Говорила она неуверенно или так, будто собиралась заплакать. «Катарина, нужно срочно поговорить. Это важно». «Что-то с Давидом?» «Она беспокоилась обо мне. Это приятно. Все-таки мы почти подружились». «Слава богу, с ним все окей. Дело в другом. Бриллиантовый берег опасен». Госпожа Лазич привезла алфавитную доску. Давид рассказал много важного. «У него есть версия того, что могло случиться с твоей сестрой». Катарина тихо ахнула. «Догадка похожа на правду. Надо выяснить все. Нельзя оставить как есть. Люди гибнут и будут продолжать умирать. Выслушай нас!» и В трубке молчали. «Ты там?» – забеспокоился Боб. «Катарина?» «Да», – шепотом отозвалась она. «Я в номере. Нас могут подслушивать. Кругом уши. Не говори ничего. Выйду из отеля к морю, перезвоню». Катарина сбросила звонок. Мы стали ждать, и минут через семь она перезвонила. Говорила громче. Кроме ее голоса слышался шум волн, визг детей, смех, музыка. Приморский курортный город жил обычной жизнью. — Я уезжаю, — сказала Катарина. — Когда ты позвонил, собирала вещи. Не могу здесь оставаться. — Погоди, ты узнала что-то? Что? Она издала странный звук. Не то всхлип, не то сдавленный смех. Того, что призраки разгуливают, прошлое и будущее смешались, не пойми как, с людьми разная жесть творится, недостаточно?» Боб расхаживал по номеру, держал телефон возле рта. «Ты об этом давно узнала, помнишь?» – рассудительно проговорил он. «Не думала уезжать, собиралась расследовать. Еще что-то стряслось». Катарина помолчала, а потом спросила. «Ты говорил, тебе надо со мной поговорить. О чем?» Боб быстро пересказал Катарине, что нам стало известно. Упомянул про то, что бриллиантовый берег кишит призраками. Про буклет, про бегичей, которые не могут быть ни при чем. Филипп точно все знает. Насчет Богдана не уверен, — подытожил он. После недолгой паузы Катарина произнесла. Выходит, мы с Давидом догадались практически одновременно. Вчера я листала буклет. Выпила вина, мне не спалось. Просто от нечего делать, представляешь? «Давид, умница, золотая голова!» «Что там написано?» — замороженным голосом спросил Боб. «Я был рад, что додумался, и мне хотелось узнать детали, но вместе с тем хотелось кричать «Не желаю слушать!» Предполагать, что чудовища существуют, по-своему весело, но узнать наверняка, получить доказательства — это угроза твоему рассудку. «Погоди, прочту. На телефон сфотографировала». Я пришел в дом твой, получил кровь под крышей твоей. Благодарю и признаю тебя своим господином. Признаю власть твою, твое величие. Отдаю тебе душу свою, вверяю себя, свое настоящее и будущее, свою жизнь и смерть. Ты, господин мой, ты волен отныне распорядиться мною, поступить по своему разумению. «Господин — Господин? — спросил Боб. — Как это понимать? — Откуда я знаю? «Мне плевать!» — недавно Катарина шептала, а теперь кричала. «Это слишком зловеще и тупо! Я сожгла буклет и убираюсь отсюда! С меня хватит!» Она засмеялась, некрасиво, визгливо, а следом заплакала. Похоже, влюбилась в Богдана, как Боб влюбился в нее саму, но поняла, что ничего у них с Бегичем не выйдет. Он мутный и, возможно, страшный тип». Катарине горько, она чувствует себя обманутой. Почему люди не могут влюбляться исключительно в тех, кто любит их? Насколько проще все стало бы? Ни безответной, ни разделенной любви, ни страданий. Ага, мысль детская, наивная. Катарина продолжала кричать, и голос ее несся по палате, отпружинивал, отскакивая от стен. «Сборище психов или сектантов!» Может, они методы НЛП используют, или наркотики подсыпают, или еще что? А я-то хороша, мачеха в жилетку поплакалась, я и рада стараться. Журналист-расследователь, курам насмех. Спасибо, наигралась. Боб стал успокаивать Катарину, убеждать, что отъезд не поможет. Если есть подпись, обещание дано, следовательно, наступят и последствия». Он был очень убедителен, и ее слезы, крики потихоньку стихли. — Не лучше ли попробовать изменить ситуацию? — Что ты предлагаешь? — спросила Катарина, шмыгая носом. — Я видел, как сотрудница отеля принесла буклеты в архив. По-моему, их не утилизируют, а хранят. Рассмотреть не удалось, но вроде там стоят полки с буклетами. Может, есть и еще что-то ценное? Стоит взглянуть. Она обдумала его слова и произнесла. «Извини, Боб, вела себя, как полная дура. Хуже даже, как трусиха. Давид не испугался, а я... Стыдоба. Мою сестру убили, а человек...» Она поперхнулась. «Богдан мне врал, использовал. Кто знает, чего добивался, что им от нас нужно?» «Не извиняйся, я и не думал тебя осуждать». «Знаю, что не думал. Таков уж ты, Боб», — Катарина вздохнула. «Я сама себя сужу». «Короче, я знаю, как попасть в архив. Сегодня у нас с Богданом были планы. Я все отменила, с перепугу. Сказала, что больна, хотела смыться по -тихому. Позвоню ему, напрошусь в гости. Я видела у них в доме ключницу. В ней должен быть универсальный ключ от всех помещений отеля. То бишь ключ точно есть, Богдан говорил. Найду его, добуду и дам знать. Вы еще не выписались?» Не дожидаясь ответа, она неслась дальше. Можете находиться в отеле на законных основаниях. Встретимся возле архива часов в шесть. Воровать у Бегичей рискованно. Я опять занервничал. Мама тоже. А Боб и подавно. Но Катарина стояла на своем. Обещала быть осторожной. Говоря по правде, план хорош. Вскрывать замки никто из нас не умеет. А как иначе попасть в архив? Выломать дверь? Минут двадцать спустя отважная Катарина прислала сообщение, что встречается с Богданом. Нам оставалось ждать весточки о том, что ключ у нее. «Вернемся в отель», — сказал я. «Мам, сообщи врачу, что забираешь меня. Приедем якобы за вещами, а сами будем в номере ждать сигнала Катарины». «Тебе не обязательно ехать», — предприняла мама последнюю попытку. «Может, это ложный путь, ничего в архиве нет». Скажи еще, что это совпадение, а привидений не существует. Такого я говорить не собиралась. Давид, ты можешь побыть в больнице, в безопасности. Мы с Бобом. Не буду я торчать здесь и ждать. Пересидеть в уголке, отправить тебя и Боба. Хочешь, чтобы я с ума сошел? Она махнула рукой и отвернулась. Госпожа Лазич, как знать, безопасно ли тут? У Бегичи везде могут быть свои люди. Не нужно расставаться резонно заметил Боб. «Лучше держаться вместе, защищать друг друга». «Спасибо ему. Боб мудрый, и мама прислушалась к нему. Поразмыслила и согласилась. Мы снова в отеле. Вернулись во второй половине дня, ближе к вечеру. Я смотрел на белые стены здания и думал, что бриллиантовый берег вцепился в нас белоснежными зубами». «Предполагаю, и против того, чтобы я вместе со всеми отправился в архив, мама тоже станет возражать. Но мы с Бобом снова скажем, надо быть вместе, нельзя разлучаться, если хочешь победить. Герои фильмов и книг постоянно совершают эту ошибку, начинают действовать поодиночке, идут в разные стороны, но мы поступим иначе».